Глава 18. По дороге пришлось периодически останавливаться на отдых. Кэти все еще не пришла в себя и я начал всерьез опасаться за ее состояние. Джейсон молча топал следом, изредка опираясь на стены, но не жаловался. Скорее всего, действие его коктейля заканчивалось и главаря колоды начинала мучить боль. Иногда снизу слышались встревоженные голоса, но при нашем приближении громко хлопали двери, и жители фундамента прятались в своих ненадежных квартирах. Я с трудом мог себе представить состояние этих людей, которые отчаянно боялись за свою жизнь, в то же время прекрасно понимая, что ничего сделать не могут. Первый этаж фундамента больше напоминал полевой лазарет — Из сорока бойцов колоды на ногах осталось едва ли половина. Большая часть раненых не подавала признаков жизни, и на них никто не обращал внимания. От немедленного штурма нас спасали только вновь ожившие на стенах турели. И Мими. Подручная Джокера развлекалась вовсю, легко загоняя в тупик любые попытки переговорщиков наладить контакт. Она болтала без безумолку и периодически врубала помехи, когда кто-то пытался говорить раз за разом. Оглушительный писк громкоговорителей в такие моменты просто сводил с ума. Хорошо, что наш динамик поставили снаружи, но и это не всегда помогало. «Что с твоими конфетами?» Негромко спросил я, осторожно опуская на удачно подвернувшийся диванчик Кэти. В этой части холла разрушений почти не было, разве что дырки от пуль в стенах и черный след на полу от сгоревшей в самом начале нашего восхождения двойки. «На месте!» Бросив взгляд на валяющуюся посреди зала заднюю часть своего флаера, ответил Джейсон. «Нужно узнать, кто сейчас руководит мехами. Делая вид, что занят осмотром девушки, произнес я. Будем решать проблемы по мере их важности». «А дальше что?» — спросил Джокер. Ну, — Но узнаю я, кто из старших у них остался, и что это нам даст. — Сделаем им предложение, от которого сложно отказаться. Усмехнулся я, кивая на приближающуюся к нам мими. Продолжим позже. — Джокер мой сладкий, почему тебя так долго не было? — проворковалая женщина. — Твой подарок был просто волшебным. Я даже не думала, что ты можешь так приятно удивить наивную девушку. Беседа с Завром несколько затянулась. Хмуро ответил Джейсон. «Да, видела посылку», — ответила Мими. «Очень эффектно. Идем, дорогой, у меня есть что тебе рассказать». «Давай», — кивнул Джокер, «только быстро, у меня еще дела есть». «Мне нравится, когда ты такой напористый». Пробежавшийся рукой по голой груди боссы с придыханием произнесла его подручная. «Я даже начинаю волноваться». «Ой, мими!» -ми Недовольно отмахнулся Джокер, шагая к остаткам своего флайеры. «Тебя даже палец может заставить волноваться. Давай по делу!» Смотря какой палец, пристраиваясь следом, игриво ответила дама. «Убей меня», — тихо произнесла Кэти. «Я уже заметил, что она пришла в себя», но ждал, пока Джейсон удалится на достаточное расстояние. «Ты снова все испортил, и мне придется начинать сначала». «Зачем тебе частицы?» Спокойно спросил я. «Не твое дело». Открыв глаза, огрызнулась девушка, но вяло, без азарта, скорее просто пытаясь меня разозлить. «Ты так долго готовилась?» «Покачал я головой. Неужели не хочешь увидеть, чем это закончится?» «Мне уже все равно», — ответила Кэтрин. «Ты должен был сдохнуть в кабинете Завра. И этот карточный дебил тоже». «Очень грубо. Нахмурился я». Приличной девушке не пристало так выражаться. «Иди в задницу», — резко ответила Кэти и отвернулась. «Зачем тебе частицы?» — снова повторил я. «Да что ты заладил?» — взорвалась девушка. Какое тебе вообще дело до меня? Ты у цели. Если вас сейчас не убьют, то сможешь выкупить свою сраную гостиницу, а я просто уйду. Я некоторое время молчал, а потом достал из кармана блестящий кубик и просил его на колени Кэти. Твое. Внимательно наблюдая за реакцией девушки, спросил я. «Нет». Быстро ответила Т, сбрасывая на пол непонятный предмет. «Что это такое?» Подобрав свою добычу, продолжил расспросы я. «Цепень без носа, как же ты меня достал?» Уставившись в потолок, ответила Кэти. «Как это все меня достало?» «Мне нужен ответ, Кэтрин». Спокойно произнес я. «Это блок, Хан». С вызовом ответила Кэти. «Не думаю, что тебе это о чем-то скажет с твоими куцами знаниями». «Эта штука мешала энергии частицы». поглотить личность Зевра, пока я ее не забрал. Произнес я и заметил, как тело девушки напряглось. А еще главарь Мехов был неожиданно болтлив перед смертью и успел рассказать об одном человеке, который оказал ему неоценимую помощь в получении невероятной силы, которую дает средоточие тьмы. Вот только этот человек забыл упомянуть, что искры не несут в себе силу. что, получив искру, можно стать только рабом. Девчонка впилась взгляда в мое лицо, выискивая признаки лжи. Эта информация явно была для нее новой, да и для меня, в общем-то, тоже. Я спокойно выдержал взгляд девушки, и та первой отвела глаза. «Ты не сумеешь выдержать мощь частицы Кэти», невозмутимо произнес я. «Она уничтожит тебя и твою личность». «Да что ты знаешь?» — привстав на локтях, прошипела Кэтрин. «Ты даже не представляешь, что это такое, окорчишь из себя не пойми что. Кто ты вообще такой, грёбаный восточник?» «Мне слишком часто сегодня задают этот вопрос», — улыбнулся я. К нам неспешно возвращался Джокер, а Мими вернулась к своему прерванному развлечению. Главарь колоды успел обзавестись металлической штуковиной на сломанной руке и тащил с собой приличных размеров кейс с веселой рожицей на боку. Мы поговорим об этом позже, когда ты будешь готова вести нормальный диалог. «Пошел ты!» — проворчала Кэти и рухнула обратно на диван, всем своим видом выражая полное пренебрежение к моим словам. «Есть новости?» — спросил я у Джейсона. «Отойдем? предложил тот, кивнув на игнорирующую его девушку. На первом этаже фундамента нашлась небольшая комната, которую Джокер занял под свой временный офис. Раньше в ней, судя по расставленному вдоль стен инвентарю, находилось что-то вроде помещения для персонала. «Отправь кого-нибудь присмотреть за нашей спутницей. Закрывая за собой дверь, попросил я, на случай, если она решит наделать глупостей». «Я уже говорил, что проще ее убить», — ответил Джейсон. Но дело твое». «Что с мехами?» Взглядом дав понять, что мое решение окончательное, перешел к делу я. «Есть, имей контакт». Усаживаясь на один из свободных стульев, ответил Джейсон. «У матюгальника сейчас Бобби Ракета, но он всего лишь шестерка. Мехами руководит Рахат, это один из старших Завра. Тяжелый тип и крайне неадекватный». «Отлично», — кивнул я. Если ты ему позвонишь и предложишь сделку, что он ответит? Пошлет меня нахрен!» Без промедления ответил Джокер. «И как ты к этому отнесешься? С интересом спросил я. «Пошлю его туда же и активирую турели». Пожал плечами Джейсон. «Лучше сразу избавиться от проблемы и вести переговоры только с копами. К тому же они, скорее всего, просто уйдут, поняв, что передел закончен. Как мы будем...» «Удерживать после этого территорию их мало заботит. Главное, чтобы бабки заносили вовремя и не лили кровь попусту». Корпы. Выслушав ответ Джокера, произнес я. «Ты действительно считаешь, что они просто уйдут?» а, дерьмо. Нахмурился Джейсон. Об этих говнюках я забыл. Тогда не уйдут, но на штурм все равно не полезут». «Звони Рахату». «Немного подумав, произнес я. Говорить буду я». «Окей», — безразлично пожал плечами Джейсон, доставая свой коммуникатор. «Мейкни, когда нужно будет врубить турели». Главарь колоды передал мне аппарат и расслабленно откинулся на спинку стула. Скорая смерть сотни бандитов по его приказу Джокера нисколько не беспокоила. «Этот человек давно привык к таким вещам и сам пережил мне одну смену власти. Скорее он просто хотел закрыть назревший вопрос и двигаться дальше». «Меня же подобный расклад в корне не устраивал. Два десятка головорезов просто не смогут удержать полученную территорию. А мне ее нужно было не просто удержать, а взять под полноценный контроль, пусть и руками колоды хаоса». Ответа пришлось ждать довольно долго, но вскоре из динамика послышался хриплый, прокуренный голос. «Идите нахрен!» Без всяких предисловий произнес Рахат и повесил трубку. «Ну, что я говорил?» — засмеялся Джейсон. «Этот придурок даже в обычное время связать три слова не мог, а сейчас тем более». Я молча нажал повторный вызов. «Ты меня не понял, придурок!» — рявкнул в трубку лидер механических зверей. «Если еще раз наберешь этот номер, то я лично приду за твоей задницей цепень усяк. «Боюсь, у тебя могут возникнуть с этим сложности, Рахат». жестко ответил я и собеседник на секунду растерянно замолчал ты живешь пока мы говорим поэтому трижды подумай прежде чем бросить трубку ты что ище за хрен сгорри рявкнул в ответ Рахат. ты хоть знаешь с кем разговариваешь полудурок с трупом спокойно ответил я чья задница буквально через несколько секунд превратится в решету ты готов слушать да спустя несколько секунд Ответил бандит, и Джейсон при этом, удивленно, приподнял брови. В комнате было достаточно тихо, и главарь колоды прекрасно слышал наш разговор. «Меня зовут Хан», — произнес я и, выждав долгих десять секунд, повесил трубку. «Какого хрена ты делаешь?» — воскликнул Джокер. «Он же сейчас ломанется сюда!» «Пару минут назад...» «Ты хотел просто расстрелять мехов без всяких разговоров». Невозмутимо ответил я. «Что изменилось?» «Но ведь он же согласился говорить!» Возмущенно ответил Джокер. «А теперь нам придется их тупо перебить. Нахрена?» В этот момент коммуникатор Джейсона в моей руке начал вибрировать. Я посмотрел на экран, выждал несколько секунд и снял трубку. «Да». «Алло, алло, Хан, или как там тебя?» С тщательно скрываемой тревогой в голосе произнес Рахат. «Связь, барахлит, прервалось что-то. На чем мы остановились?» Джокер недоверчиво посмотрел на аппарат в моих руках и на всякий случай поковырял пальцем в ухе. А я неспешно ответил... «Дело в том, мистер Рахат, что недавно погиб предводитель вашей организации, и в данный момент у вас появилась редкая возможность». «Ты серьезно считаешь, что я не в курсе?» Резко ответил Рахат. «Эти уроды скинули труп Завра прямо на мою тачку, они даже не поленились вытащить его из обвеса». «Прошу прощения за доставленные неудобства, ответил я. «Когда я выбрасывал вашего босса из окна его офиса, и не удосужился оценить ситуацию внизу». «Джокер!» — удивленно произнес Рахат. «Иди в жопу со своими розыгрышами!» «Нет, не Джокер», — ответил я. «Но он рядом. Если хотите, я передам трубку ему, но, боюсь, тогда наша увлекательная беседа быстро закончится». «Не нужно», — после секундной паузы ответил предводитель Мехов. «Что за выбор?» «О, это очень интересно», — доверительно поведал я. Причем вся его привлекательность в том, что вы можете решить все самостоятельно, мистер Рахат. Только от ваших действий будет зависеть дальнейшее развитие событий. Я слушаю. Хмуро ответил Рахат. Вопреки словам Джейсона, этот человек оказался вполне адекватным. По крайней мере, давать пробный залп по ближайшим флайерам мехов мне не пришлось. Вариант первый. Ответил я. Прямо сейчас вы самостоятельно и без всякого принуждения вешаете трубку. Чтобы ваша кодла нас прямо тут, прорычел в ответ Рахат. Или ты думаешь, что я не видел перезарядку пушек? Приятно иметь дело с таким наблюдательным человеком, вежливо произнес я. Рад, что вы так хорошо сумели оценить ситуацию. Несколько секунд в эфире стояла тишина. Я ждал. Мне было необходимо, чтобы собеседник сам принял единственное верное решение. Джейсон подался вперед, стараясь не пропустить ни слова. Мне нужны гарантии. Наконец выдавил из себя Рахат. Умирать он явно не хотел, а других вариантов спасти свою жизнь у него просто не было. Если мехи пойдут на прорыв в фундамент, то погибнут все до одного. Если попытаются прорваться через оцепление, кто-то сумеет спастись, но останется один и вынужден будет примкнуть к какой-то банде. Но сдаваться силам правопорядка было в текущей ситуации вообще глупо. Раньше за спиной мехов был их босс и все активы банды, а сейчас им придется до самой смерти гнить за решеткой. «Как и всем нам, мистер Рахат», — ответил я, «как и всем нам». «Вам знакома аббревиатура ПМ. «Я не буду жрать это дерьмо». Резко ответил «Рахат», и Джейсон удивленно уставился на меня, будто видел впервые. «К сожалению, другого варианта у нас нет». Невозмутимо произнес я. «В моих силах лишь дать вам несколько минут на раздумье. Потом у меня другие планы, и вы, в случае отказа, в них не входите». «Не нужно». Хмуро ответил «Рахат». «Я согласен, но на это пойдут не все». «Они в своем праве». Спокойно произнес я. «Мне нужны гарантии», — быстро добавил Рахат. «Что вы не пристрелите меня на входе и не активируете ПЭМКи без причины». «Слово дашь?» Убрав трубку подальше и прикрыв ее ладонью, спросил я у главаря колоды. Джейсон растерянно кивнул, и я продолжил... «Джокер дает слово, что капсулы не будут активированы без особой причины или ваших враждебных действий против представителей колоды хаоса». «Мы идем», — почти сразу ответил Рахат. «Мы рад, что мы сумели договориться, мистер Рахат. Подходите по одному к главному входу. Мы будем ждать вас там», — ответил я и отключил связь. «Если прокатит, то это будет самое странное пополнение банды за всю мою жизнь». Неожиданно произнес Джокер, шагая следом. «Чемодан не забудь». Уже у выхода ответил я. «Да, босс». Кивнул тот, показывая мне разрисованный кейс. Мы пришли к выходу из здания почти одновременно с первым желающим. Им оказался тот самый Рахат, с которым я только что беседовал. Крупный мужик угрюмого вида с полностью отсутствующими ногами. Их ему заменяла странная конструкция на гусеницах. Подходить мех не спешил, и Джейсон, спокойно положив свой кейс на дымящийся обломок флайера колоды, поманил его к нам. Скорее всего, решение прийти первым было продиктовано банальным страхом. Вряд ли остальные бандиты с радостью восприняли новость о том, что их фактически берут в рабство. Вполне вероятно, что в такой ситуации лидера могли попросту пристрелить. А так, он был первым там и останется первым здесь, среди всех, кто решится последовать его примеру. Разумно? «Подходи не стесняйся!» С хищной улыбкой произнес Джейсон, картинно распахивая чемодан. Помимо нескольких пакетов пэмок, в нем лежали две запасные колоды и странный пистолет с небольшим экраном вместо дула. Рахат затравленно оглянулся и пошел к нам. Я видел, как его провожают взглядами остальные мехи, но в спину никто не стрелял. Возможно, лидер сказал своим бойцам, что отправился на переговоры, Но это мы узнаем уже очень скоро. От внимательных гласкопов. Нас скрывали дымящиеся обломки техники, оставшиеся от прошлого штурма. «Держи, дорогой!» Протягивая Рохату желтую таблетку, радушно произнес главарь колоды. «Глотай и подставляй ручонку!» Предводитель Мехов осторожно взял Пэмку и закинул в рот. Джейсон включил свой странный аппарат и направил его в лицо своему... Новому подчиненному я стоял немного позади и отлично видел, как на экране появилась размытая физиономия арахата с яркой точкой капсулы во рту. Таблетка двинулась вниз и исчезла с экрана. Об этом я не подумал, но в таких вопросах Джейсону моя помощь не требовалась. Арахат протянул вперед руку, и его новый хозяин коснулся ее сканера. Штука оказалась многофункциональной. Через секунду я ощутил запах тлеющей кожи, а лицо Рахата скривилось от боли. «Ну вот и молодец», — оскалился Джейсон. «Проходи и располагайся». «Какого хрена, Джокер?» Возмущенно прорычал новый член банды, разглядывая ожог на своей руке. «Двойка, ты это серьезно?» «Ты знаешь, как это работает?» Пожал плечами главарь колоды. «Еще желающие будут?» «Будут. Как-нибудь». Хмуро ответил Рахат и прошел мимо. Следом потянулись остальные мехи, и наш пост превратился в настоящий конвейер. От запаха паленой кожи свербело в носу, но уходить я не торопился. Вероятность, что кто-то из мехов попробует нарушить договор — была почти стопроцентной. Однако, к моему огромному удивлению, все прошло спокойно. Колода хаоса приняла в свои ряды больше сотни бойцов, и наши шансы на выживание существенно выросли. Однако, радоваться было рано. Попроси Мими отключить ее шумелки. Забирая из кейса Джокера несколько желтых капсул, произнес я. Джейсон просто сиял от радости, хоть и тщательно это скрывал. Самоубийственная атака на главную базу механических зверей прошла не просто успешно. У Джокера появился реальный шанс вернуть власть. Только сейчас я окончательно понял, что наша попытка изначально была обречена на провал. Это был тот самый прыжок, которым главарь колоды хотел закончить свою карьеру. Но вышло иначе. Зачем? Рассеянно спросил Джейсон. «Мешает». Просто ответил я, шагая в сторону бело-голубых флейеров «Эй, хан!» Вовремя остановился Джейсон, поняв, что вокруг слишком много лишних ушей. Терять авторитет перед подчиненными он не хотел. «А ты куда?» «Пойду, пообщаюсь». Не оборачиваясь, ответил я.